александр Гершинзон Робин гуд О трех святых отцах и милосердии божьим 12 месяцев в году. Двенадцать, так и знай, но веселее всех в году. Веселый месяц — май. Двенадцать, но самый веселый — май. Зеленым шумом полны леса, но самый зеленый лес в Шотландии — Шервудский лес. Дождь обрызгал листву дубов, солнце торопится высушить землю, а в сырой прохладе лопается за жёлудем жёлудь, гонят кверху ростки астралист и чертополох, пробивая зелёными стрелами рыхлую прошлогоднюю прель. По узкой лесной тропе, то и дело пригибая головы и стряхивая с ветвей дождь радужных капель, ехали два всадника. Копыта лошадей глубоко уходили в разбухшие листья, мох и молодую траву. Птицы звонко пересвистывались над головами путников, словно потешались над неуклюжей посадкой толстенького, который трусил впереди. Он болтался в седле из стороны в сторону, так что распятие подпрыгивало у него на груди. Капюшон его плаща сполз на затылок, открыв дождевым каплям и солнечным лучам блестящую, круглую, как тарелочка, танзуру. Второй всадник, ехавший следом за ним, посмеивался, глядя, как короткие ножки его спутника беспомощно ловят подтянутые к самой луке седла стремена. Он одет был в такой же плаще, такое же распятие и висело у него на груди, только поверх плаща и спереди и сзади нашито было по большому кресту. Не только по этим крестам можно было узнать в нем крестоносца. Он сидел на коне, прямо, чуть-чуть подавшись назад, и даже монашеский плащ не мог скрыть его могучего роста и широких плеч. Это была посадка воина, привычного к седлу и к дальним походам. «Подли острова Корсика», — говорил крестоносец, спокойно покачиваясь в седле, «подли острова Корсика водятся рыбы, которые, выскочив из моря, летают по воздуху. Пролетев около одной мили, они снова падают в море. Однажды Ричард Львиное Сердце приказал подать обед на палубе, и одна из таких летучих рыб упала на стол прямо перед королем. Так-так, постучал дятел, повернув головку и недоверчиво посматривая на крестоносца. Но тот продолжал. Диковинная рыба также камбала. Вы знаете, отец Приор, эта рыба, великомученица Агафии. Маленький всадник придержал лошадь. Почему же вдруг святой Агафий, каноник? Я слыхал, что Камбала — это рыба Богоматери. Говорят, что Пречистая однажды пришла к рыбакам, которые вкушали от этой рыбы, и сказала им, «Накормите меня, потому что я — Матерь Божия». Но рыбаки не поверили и стали смеяться над нею. Тогда святая Дева протянула руку к сковородке, на которой лежала наполовину съеденная рыба, и половинка рыбы ожила и запрыгала на сковородке. С тех пор Камбалу и зовут рыбой богоматери. А при же тут святая Агафья? «Не верьте, отец», — ответил каноник. «Такие басни выдумывают люди, которые не видели света и всю жизнь просидели в своем приходе». «Я знаю совершенно точно, что Камбала — это рыба святой Агафьи. Когда мы покинули Сицилию, нам случилось пройти мимо огненного острова мундгибель когда то он изрыгал столько пламени что возле него высыхало море и огонь сжирал рыбу и однажды большой огонь вырвался из жерла горы мундгибель и двинулся к городу катанаму где почивали чудотворные мощи блаженной агафии тогда жители города катанама стеснились вокруг ее гробницы и выставили ее плащаницу против пламени И огонь возвратился в море и высушил воду на расстоянии одной мили и сжег рыбу. Немногие из рыб спаслись поусожженными. От них произошла камбала — рыба блаженной агафии Что с вами, святой отец? Маленький всадник так резко остановил свою лошадь, что конь каноника ткнулся мордой в ее круп. Отец-приор испуганно вглядывался в лесную чащу, словно увидел в кустах жимолости страшное чудовище. — Что с вами, отец-приор? — повторил свой вопрос каноник, убедившись, что ни справа, ни слева от дороги не видно ничего угрожающего. — Скажите, каноник, — прошептал маленький всадник, — ведь это... ведь в этих лесах скрывается Робин Гуд. Легкая тень пробежала по лицу крестоносца. Может быть, просто птица пролетела между ним и солнцем. Может быть, ветка, качнувшись, уронила на него прохладу. — Ну и что же? — Надеюсь, вы не боитесь жалкого разбойника, отец Приор? Очень тихо, точно, опасаясь, как бы соседние дубы не услышали его слов, маленький всадник ответил. — Боюсь, дорогой каноник. Вы ведь знаете, я не из храбрых. «И потом, вы слыхали, что говорил аббат в монастыре Святой Марии? Они чаще всего нападают на нас, беззащитных служителей церкви!» «Хотел бы я встретиться с этим хваленым разбойником», — сказал каноник. «Не думаете ли вы, что он страшнее сарацин?» «Оставьте заботу, отец Приор!» «Вот это кольчуга!» При этих словах крестоносец распахнул свой плащ. «Вот это кольчуга!» отразила тучи стрел под стенами Иерусалима, а этот меч... Тут он выдернул наполовину из ножен короткий меч. Будет вам такой же верной защитой, какой был королю Ричарду на Аскалонских полях. Дернув поводье каноник объехал лошадь своего спутника и решительно двинулся вперед. Отец-приор трусил за ним, стараясь не ни отстать ни на шаг. С полчаса они ехали молча. Мало-помалу лошади ускоряли шаг. Солнечные сетки гораздо быстрее скользили теперь по лицам всадников. Непочтительные ветви задорнее сбрасывали на путников при горшне алмазов, и распятие все яростней колотилось на груди неумелого ездака Деревья расступились и лошади пошли рядом, голова к голове. Отец-приор оглянулся через плечо и прошептал. вы знаете, каноник, почему я боюсь Робин Гуда. В день святого Климента убежал у меня ослушный Виллан, Клем из Клю. Прошел слух среди моих людей, будто он ушел к разбойнику в Шервуд. Плохо придется мне, если я встречу его в лесу. Горелый пень в сумраке леса часто прикидывается человеком, опустившимся на колени, а хитрые дрозды пересвистываются и вовсе разбойничьими голосами. — Хотел бы я знать, о чем думает лорд-шериф, — громко сказал крестоносец. — И что ему стоит прислать сюда десяток хороших солдат? Будь я на его месте, через три дня голова разбойника болталась бы на рыночной площади в Ноттингеме. — Тише, тише, каноник, не искушайте провидения. А я так думаю, что шериф ничего тут не может поделать. — Ведь у Робин Гуда нора под каждым кустом. Поди-ка его поймай, когда каждый виллан, каждый раб, готов отдать ему свою шкуру на сапоги, и в беде поминает прежде его, а потом уж святую деву. Теперь то одна лошадь, то другая забегала вперед, и всякий раз отставший приходилось нагонять свою соседку. — Да не спешите вы так, отец Приор! — воскликнул наконец каноник, заметив, что его спутник окончательно выбился из сил. Если вы будете так сильно болтаться в седле, у вас непременно лопнет подпруга. Бросьте по воде, пусть лошади отдохнут. Я не рассказывал еще вам, как мы встретились в Средиземном море с кораблем Сарацин. Лошади пошли шагом. После быстрого бега они продолжали носить боками, шерсть на груди у них потемнела от пота. Каноник перекинул ногу через седло и сел боком, обернувшись к своему спутнику. Завладев островом Кипром, мы двинулись к Аккре. Близ этого города мы заметили сарацинский корабль. Борта его были выкрашены золотой и желтой краской, три высокие мачты уходили под облака. Мы узнали потом, что на этом корабле сарацины везли оружие всякого рода, прощи, луки, кофе и двести штук самых ядовитых змей на погибель христианам. Тучи стрел посыпались на нас. Наши галеры окружили корабль со всех сторон, но ничего не могли сделать. Король Ричард кричал изо всех сил. «Неужели вы дадите врагу уйти невредимым? Так знаете же, вы будете повешены тут же на мачтах, если сарацины уйдут живыми!» Маленький всадник бросил восторженный взгляд на крестоносца, потом украдкой скользнул глазами по зарослям справа и слева от дороги и продолжал слушать рассказ. Эти слова придали нам храбрости рассказывал каноник. «Смелее, воины Христовы!» — крикнул я. Мы накинули веревки на руль вражеского корабля и по этим веревкам взобрались на борт. Многим сарацины отрубили руки, многих сбросили в море. «На нас!» — крикнул я, расчищая мечом дорогу. Все мои товарищи пали, прославляя имя Господне. И я очутился один на носу корабля. «Десяток кривых сабель!» Вдруг лошади стали. От неожиданного толчка крестоносец, сидевший в седле боком, едва не упал. Посреди дороги, протянув руку вперед, стоял монах в изорванном заплатанном плаще. «Святые отцы, подайте нищему служителю Христову!» — послышался голос из-под капюшона. За весь день мне никто не подал ни фартинга на ужин. Услышав смиренные слова, маленький всадник облегченно вздохнул. Лицо его, мгновенно ставшее белым, снова оживилось. Он сунул было руку в кошель, когда крестоносец крикнул. — Проваливай с дороги, монах! Нашел у кого просить, у нищих служителей церкви. Нет у нас ничего, ступай своей дорогой! Каноник тронул поводье и проехал мимо нищего. Но нищий догнал его одним прыжком. Сильной рукой он схватил лошадей под усцы и остановил всадников. «Святые отцы», — сказал он тихим, спокойным голосом, — «неужели мы не заслужили у Господа Бога нескольких золотых монет? Братья, преклоним колено и воззовем к милосердию Божию. Может быть, Господь услышит нашу молитву и не спошлет нам от щедрот своих на пропитание». Каноник положил руку на рукоять меча. Но монах заметил это движение. Он тряхнул головой, и капюшон упал ему на плечи. Молодое румяное лицо оказалось у монаха. Русая бородка, ровные белые зубы, под задорными завитками усов. Крестоносец поспешно слез с коня. Его маленький спутник стоял уже на коленях, сложив руки на груди для молитвы. Неловко подгибая длинные ноги, Каноник опустился рядом с ним. Тут и монах преклонил колено. — Ну, братья, — сказал он, — вознесем молитву к престолу Всевышнего. Повторяйте за мной. Господи Боже, внемли смиренным рабам Твоим! Святые отцы переглянулись быстрым взглядом. — Господи Боже, внемли смиренным рабам Твоим! — дрожащим голосом прошептал приор, подняв глаза к небу, заслоненному яркой зеленью дубов. — Господи Боже, внемли смиренным рабам твоим! — торопливо прошептал за ним каноник. — И не спошли нам на пропитание! И не спошли нам на пропитание! Золото! Не смея повернуть голову, маленький путник искоса посмотрел на крестоносца. Тот, втянув голову в плечи и согнув дугой могучую спину, повторял побелевшими губами. — Золото! — Елико, возможно, больше! — громко воскликнул нищий монах, вскакивая на ноги и — Еликова, возможно, больше холодей от страха, — прошептали святые отцы. — Отлично, братья, — сказал нищий. — Вы хорошо молились, видать, от чистого сердца. Уж верно Господь услышал нашу молитву. Давайте же, братья, осмотрим карманы наши и поделим по-братски все, что послал нам Всевышний. Начну-ка я первый. Лукаво посмеиваясь, нищий монах обшарил свои карманы. «Видно, я грешен перед Господом Богом. У меня в карманах ничего не прибавилось после молитвы. И, и, и у меня ничего не прибавилось, — в один голос ответили святые отцы. Разве? А мне почудился звон. Ведь у вас ничего не было прежде, ни фаркинга. Сдается мне, все же молитва наша дошла до престола Господня». «Посмотрим, посмотрим, чем подарила нас милосердие Божие! У, у у Да тут и впрямь что-то есть!» Так воскликнул нищий монах, вытаскивая из кармана крестоносца туго набитый кошель. «А теперь у вас, святой отец!» Второй кошель, не менее пухлый, упал на траву рядом с первым. Под пристальным взглядом нищего крестоносец скинул на землю свой плащ, разослал его пошире и высыпал на него две пригоршни звонких монет. Он безропотно разделил их на три ровные части. «Блажан, кто верует!» — воскликнул монах, сгребая с плаща свою часть золота. «Возблагодарим Господа за милосердие его!» Но святые отцы не стали молиться на этот раз. Поспешно упрятав отощавшие кошели, они вскочили на лошадей и помчались прочь. Маленький всадник мешком повалился на шею своего скакуна и крепко вцепился руками в гриву. Зато крестоносец показал, как искусно умеют обгонять ветер храбрые победители сарацин.